Глава 25. О любви и смерти. На лестнице темно и почти тихо. Мне чудится, что стены колышутся, а перила под пальцами липкие и вздрагивают от прикосновений. Держаться за них жутко и противно. Ощущение, что мы не в подвал спускаемся, а в утробу кого-то огромного и живого. В ушах отдаётся пульс громадного сердца, Шелестят, расправляясь, невидимые легкие, а сквозь шумы прорываются то еле слышное пение, то шепот, то далекий крик. Иногда я разбираю голос Элис, который зовет по имени и обещает, что если я приду сама, будет совсем не больно, а если нет, больно будет кому-то другому. Меня знобитый, даже растекающееся от знака саламандры, тепло не спасает. Хорошо еще, что князева магия, кажется, не берет, и он упорно продолжает тащить меня вперед и вниз, еще ниже и еще. Блин, до да какой глубины этот подвал! Стоит сосредоточиться на этой мысли, лестница заканчивается запертой дверью, над которой вздрагивает тусклый синий огонек. Князев выпускает мою руку и быстро пробегает пальцами по деревянной поверхности, словно ищет секретную кнопку. Давай свой огонь, командует он через плечо. Я с некоторым запозданием создаю огненную сферу, освещая окружающее пространство. Квадратную площадку два на два шага. Капитан возится с замком и чем-то бренчит, а я, наконец, собираюсь с мыслями достаточно, чтобы удивиться его присутствию. Кощеев ведь велел ему сидеть в кабинете, потому что он зачарован и, может быть, опасен, так? Но если его привела Маргарита, она, возможно, сняла следы воздействия, и он... Знают, что делает, когда ломится прямо в логово ведьмы, и саламандра на него никак не... Князев перестает бренчать и оборачивается. На очках бликуют от цветы пламени, придавая лицу капитана инфернальный вид. «Я иду первым», — сообщает он нетерпящим возражений тоном. «Там наверняка щиты. Мне есть, чем их пробить. Ты идешь за мной. Подбираешься как можно ближе и выпускаешь саламандру». «Этой». Он на миг умолкает и зло кривит губы, «Бежать некуда». «А ты...» — начинаю я неуверенно, но он тут же перебивает. «Мы тут болтать будем или парня твоего спасать?» Снизу негромко рычит невидимый Гошка. «Я очень, очень хочу возразить, потому что собственные логичные вроде бы доводы здесь, в темноте, кажутся слабыми и неадекватными. Почему нельзя сперва привести в чувство бойцов? Почему нельзя дождаться магов? Почему, в конце концов, не пустить вперёд Саламандру?» Она что, не пробьет чужие щиты? Князев хватает меня за плечо, встряхивает и зло выдыхает в самое ухо. Или хочешь узнать, чем может закончиться человеческое жертвоприношение? Я не успеваю даже открыть рот, когда из-за двери доносится полный боли крик. Мужской. Взлетает и обрывается, сменяясь ледяной тишиной. Я в ужасе замираю, пытаясь выговорить имя, но губы не слушаются. Князев смотрит на меня, кривится, а потом с разворота вышибает дверь ногой. Внутри кто-то визжит, что-то падает, и я уже не думаю, просто ныряю вслед за капитаном в дверной проем, пролетаю сквозь облако искр, на миг различаю в полумраке лицо Элис, прижимаю ладонью знак и в следующую секунду теряю сознание. Темно. Больно, горячо. Перед глазами пляшут огненные и дымные змеи, сворачиваются в клубки, насмешливо шипят. Не знаю, как могут смеяться змеи, но эти точно издеваются, сволочи. Дышать тяжело, правая рука болит нестерпимо, словно из нее вырвали кусок, как раз в том месте, где прежде ощущался знак. Кое-как разлепляю глаза — Вижу над собой темноту. Успеваю испугаться, что совсем ослепло, но тут темнота начинает двигаться, рассыпаться на оттенки. Я соображаю, что это всего лишь тени на потолке. А колышутся они потому, что на полу, наверное, горят свечи. Под лопатками ощущается камень. Алтарь. Жертвенник. Под пальцами левой руки нащупывается шелк, а в складках... Что-то легкое, прохладное, маленькое. С трудом поднимаю руку, подношу к глазам. Вижу алый лепесток. Вспоминаю антураж с присланных фотографий. Вот, значит, где я. Осталось выяснить, где Сашка. И Князев. И Эльс. И Саламандра, в конце концов. А может, она уже все сделала, и рука болит потому, что знак мне больше не нужен? Пытаюсь приподняться, но тут же падаю обратно. Во всем теле дикая слабость. От удара затылком о камень в голове слегка звенит, зато включается слух. Совсем рядом кто-то разговаривает. Слов не разбираю, но голоса знакомы. И в мужском звучат униженно-просительные интонации, а в женском — не для того, чтобы бросить все на середине. «Ты же сам меня и арестуешь, милый. Разве ты не за этим пришёл?» «Когда наставник будет свободен, мне больше не придется прятаться. А это, к тому же, убила моего дракона. Я не стану ее жалеть». Мужской голос отвечает еле слышно. «Я понимаю, что это Князев, просто потому что больше некому». Элис в ответ смеется. Я слышу, как по каменному полу цокают каблуки, а в следующий миг слева возникает ведьма. Склоняется надо мной и улыбается. Одновременно приветливо и хищно. — Я не хотела бы тебя убивать, — ласково произносит она. — Свернуть шею твоей твари? Да. Очаровать и выпить досуха твоего мужчину? С удовольствием. А потом... медленно отрезать от тебя по кусочку. Ты не представляешь, сколько зелий требует человеческой крови и плоти. Но наставнику нужна твоя сила и сила саламандры. А еще новое тело. Она оборачивается и демонстративно кивает куда-то в сторону. Мне удается приподнять голову и разглядеть у стены крест из темного дерева, Не христианский, а в виде буквы «Х» и привязанного к нему человека. Надеюсь, привязанного. Не плачь, — шепчет Элис и кончиком пальца стирает с моей щеки слезинку. Он будет жить долго и счастливо. Ты? Нет. Но ведь отдать себя в жертву ради жизни любимого — не самый плохой финал, правда? Сейчас я принесу твою подружку. И можно будет начинать. Думать, кого она имеет в виду, мозг отказывается. Смаргиваю слезы, пытаюсь присмотреться к Сашке. Он, кажется, без сознания. Мне не видно лица, только темную макушку и веревки на запястьях. И пятна на груди и плечах. черные, алые, белые, маслянисто-блестящие. Магические символы. Дверь сотрясает удар, и стены, кажется... Тоже вздрагивают. Я вспоминаю, что князев вроде бы вышиб ее, но похоже, ведьма успела укрепить свое обиталище магией. Снова пытаюсь приподняться. Я вроде бы не привязана, но тяжесть во всем теле такая, что едва удается поднять руку. Камень сквозь тонкий шелк, кажется, ледяным. Тепло стремительно уходит из тела, меня начинает трясти, и огненная магия никак не отзывается. Элис снова появляется в поле зрения. Ставит мне на живот небольшую проволочную клетку. В первый миг мне кажется, что там заперт Гошка, но существо внутри меняет цвет салого и золотого на чёрный, потом вспыхивает, потом снова гаснет и краснеет. Ведьма щёлкает ногтем по клетке. Запертая саламандра бросается к ее руке, бьется о прутья, ещё раз и снова — По металлу бегут искры. И вот, значит, почему не отзывается знак. Похоже, защита на клетке блокирует нашу связь. Мне хочется выть от боли и от понимания, что ловушка была даже не на меня, на элементале. И жутко становится при мысли о твари, которая сумела такое провернуть. Что будет, если учитель Элис, кем бы он ни был, получит новое тело и новую силу. Что это вообще за существо такое, которое не боится противостоять саламандрам? Скоро будет не больно, — обещает Элис, и я вижу в её руке тонкий серебристый нож, кажется, тот самый, что насторожил Кощеева. За дверью снова слышится грохот. Ведьма легко поводит плечами, даже не пытаясь обернуться. «Никто не войдет сюда, пока я не позволю». даже если Олежка снова решит своевольничать. Но он не решит. Правда, милый. Краем глаза замечаю шевеление. Люсенок, шепчет Князев, «и мне хочется заткнуть уши и не слышать ни его слов, ни этих умоляющих интонаций. Пожалуйста, не надо. Я ведь все для тебя. Если доказать воздействие, ты ведь не виновата, это он. Ты ведь не убийца». Ведьма снова смеется, протягивает руку, гладит его по щеке. «Такая лапочка!» — умиляется она. «Герой! Борец за добро и справедливость!» Она обходит капитана со спины, кладет ладони ему на плечи. Лезвие ножа бликует возле шеи. Влюбленные мужчины почти так же очаровательны, как зайки и котятки. Но ведь это ты виноват в смерти Игоря. И те девочки попали в тюрьму из-за тебя. И Катеньку ты сам привел, практически за ручку. Не хочешь, чтобы убивала я? Сделай это сам. Легкая смерть — последний дружеский подарок. Я запрокидываю голову, ловя взгляд Князева. Он без очков губы вздрагивают, и даже в полумраке видно, как блестит от пота лицо. Я не верю. «Не хочу верить, что он решится. Он же сопротивлялся, он же может ей противостоять, он же полицейский, чтоб его, он же...» Пытаюсь сказать хоть что-то, но из горла вырывается только тихий хрип. Капитан медленно поднимает руку с зажатым в кулаке ножом. Я чувствую, как к боку прижимается что-то горячее и дрожащее. «Гошка, бедненький, вот сейчас ты и останешься без хозяйки». Он, кажется, тоже это осознает и даже не рычит, только прижимается крепче. Был бы он большим и сильным драконом, мог бы всех спасти. А у меня хватает сил только, чтобы пошевелить пальцами, наткнуться на свободную руку капитана, вцепиться, стиснуть, вложить во взгляд все то, что никак не получается выговорить словами. «Я ведь тоже ведьма, у меня есть своя сила», «Да, я не училась ее применять, я сама ее боюсь, но должно же быть хоть что-то!» Князев вырывает ладонь, словно обжегся, и делает шаг назад. «Не могу», — шепчет он. «Так нельзя». Упавший нож звякает об пол. Элис подбирает его, выпрямляется, с усмешкой качает головой, облизывает губы, разворачивается и залепляет поклоннику по Я слышу, как на пол с коротким скриком валится тело и задерживаю дыхание. «Неужели?» «Слабак», — Жестко говорит ведьма, — «бесполезная дрянь». Она ловит мой взгляд и снова улыбается. «Никогда не доверяй мужчинам, моя дорогая». В конце концов, все приходится делать самой. Ведьма на несколько мгновений прикрывает глаза, И ее лицо вдруг озаряется счастливой, влюбленной улыбкой. Учитель, еле слышно произносит она, Любимый, я готова. Приди ко мне. По подвалу проносится порыв ветра. Саламандра визжит и воет. Рука со знаком словно горит, и мне тоже хочется выть, но тяжело даже дышать. Темнота сгущается, Элис заносит надо мной нож. Громко и размеренно читая что-то на неизвестном мне языке, и я успеваю увидеть, как за ее спиной Сашка поднимает голову, и глаза у него светятся, и за дверью снова кричат и грохочут, и это, кажется, все-таки конец. А потом Элис вдруг дергается, издает невнятный булькающий хрип, и я вижу на ее губах кровь, а за спиной Князева. В повисшей тишине на пол снова падает нож. Элис снова дергается, пытаясь вырваться. Капитан свободной рукой зажимает ее шею в захват. Саламандра мечется по клетке, по стенам проходит вибрация. Темнота обретает объем и плотность. И я чувствую, что нечто, вызванное волей ведьмы, отчаянно пытается пробиться сюда, сквозь эту темноту, сквозь Сашку, который там на кресте рычит и бьется, сквозь ведьму. которая тоже бьется и тоже рычит, и кровь на ее губах кажется черной. Я осознаю, что князеву ее надолго не удержать, но дать ей вырваться нельзя ни в коем случае. Нужно зачарованное оружие, нужна магия, чтоб ее. Собираю в кулак всю силу воли, прорываюсь сквозь боль и темноту и хрипло выговариваю всего два слова. Тепло из-под бока исчезает. Я зажмуриваюсь и молюсь, чтобы дракон меня понял. А в следующий миг холодная металлическая рукоять тычется в ладонь. Правую. Обжигает. Впивается в кожу сотнями игл. Мне снова хочется выйти, но некогда. Надо бить тем, что есть. В голове мелькает паническая мысль, что Элис, какой бы ни была, живой человек. А воткнуть нож в живого человека... Надо! Черт меня побери! Из последних сил напрягаю мышцы, разворачиваюсь на бок. Клетка летит на пол. Понимаю, что падаю, но успеваю выбросить вперед руку. Серебристое лезвие пропарывает белый шёлк, входит в тело, и тело дергается, а по пальцам течет тёплое. Рукоять ножа норовит выскользнуть из ладони, Я стискиваю ее крепче и посылаю вслед за лезвием всю свою сущность, всю силу, которой прежде боялась, всю накопленную ненависть, все отчаяние и желание мести за погибших ведьм, за Алену и ее родителей, за Сашку, за Игоря, за Князева. Сдохни, сука, получи! Белая вспышка бьет по глазам. Ведьма хрипит, подается назад. Меня тянет следом, и я точно. «Падаю». Удар об пол выбивает воздух из легких Я застываю, прижавшись спиной к своему недавнему ложу, пытаясь переждать боль и головокружение. Второе тело валится рядом. Пространство воет и пульсирует. Огненный сполох взвивается к потолку. Князев стоит надо мной на коленях и что-то спрашивает. Потом оборачивается И я вижу, как за его спиной искры и вспышки рвут темноту на части. А ведь там, внутри темноты, Сашка. Пытаюсь приподняться. Князев придерживает меня за плечи. Гошка взлетает на руки. Я машинально прижимаю его к себе. И если ведьма больше не тянет из меня силу, то я могу встать, подойти ближе и... «Куда, дура?» — рявкают мне на ухо и тянут назад. Удержаться на ногах не удается, я падаю на колени. Огненные сполохи завиваются в змеиные кольца, стискивают воющую темноту, а потом что-то взрывается, и клочья мрака разлетаются в стороны, растекаются кляксами по полу. Я издаю невнятный писк и пытаюсь вырваться, но держит меня крепко. Вокруг что-то горит, пахнет дымом, и почти светло и я на миг замечаю тонкую фигурку в черном платье прильнувшую к замершему на кресте телу еще миг и тело со стоном валится на пол гошка вырывается из моих рук и несется к нему а саламандра вдруг оказывается совсем рядом смотрит на меня улыбается переводит взгляд на князева сдвигает светлые брови протягивает руку И мне хочется кричать и спорить, но я не могу издать ни звука. Только смотрю, как тонкие белые пальчики гладят капитана по лицу, а тут зажмуривается, стискивает зубы. «Больно?» — тихо и хрипло спрашивает вдруг Саламандра. Князев вдергается, открывает глаза, и Саламандра печально улыбается, а потом гладит его по голове. «Терпи, надо пережить». пережечь, боль уйдет, жизнь останется. Капитан как-то обмикает, упирается ладонями в пол и издает не то вздох, не то всхлип. Протягивает руку, касается пальцев Элис. Ведьма лежит лицом вниз, и я радуюсь, что не вижу ни ее лица, ни нанесенные мне раны, только торчащую в глубоком вырезе платья рукоять ножа. не ритуального, кажется, вообще складного. Князев снова всхлипывает, и я поспешно отворачиваюсь. Смотреть на него почему-то стыдно и горько, и... Сашка. Произношу одними губами, глядя в пол. «Живой?» — отзывается Саламандра. Я кашусь на нее, и она снова улыбается и легонько касается моей руки. Только сейчас замечаю вокруг знака ожог — Но более странное дело почти не чувствую. Мы успели. Он не придет. Не сейчас. Спасибо тебе. Она накрывает знак ладонью, и я напрягаюсь. Все верно, убийцу нашли и ликвидировали. Магия элементали мне больше не нужна. А ведь я успела привязаться к этой ящерке. Рано, вдруг говорит саламандра, позовешь позже. Я присматриваюсь. Она убрала только ожог, а рисунок остался живой и пульсирующий. Хочется задать вопрос, но в следующий миг я слышу стон. Улавливаю шевеление у стены и бросаюсь туда едва ли не на четвереньках. А потом от двери снова доносится грохот, и в подвале становится ужасно много народу. Но это все не важно. А важно то, что Сашка живой — Он уже сидит, прислонившись к стене, и глаза у него нормального цвета, и он молча ловит меня за плечи и прижимает к себе, и мне хочется реветь от счастья и облегчения. Когда я оборачиваюсь, никакой саламандры в подвале уже нет».